Исследование сердца по картам Google. Август. Зерновая луна. Я еду в поезде, следующем на юг по магистрали Восточного побережья, и везу в рюкзаке разные миры. В газете, которую я купила на станции, премьер-министр обещает ввести новые меры по борьбе с терроризмом. В список находящихся под угрозой исчезновения птиц добавлены камышовки и горлицы. У меня с собой три бумажные книги, каждая из которых приглашает в разные места и посвящена разным темам. Норфолк 1930-х, исследования в области гидродинамики, чистый блокнот и много электронных книг в телефоне. Голова идёт кругом от множества способов потратить пять часов в поезде, из которых мне приходится выбирать, от удивления, сколько всего я могу делать, не вставая с места. Я могу слушать, а могу игнорировать разговоры в вагоне. Четверо пенсионеров едут на один день в нью Йорк, Два приятеля или двадцати обсуждают общего друга, мужчина рядом со мной смотрит в наушниках мультики на YouTube. Тем временем Англия пролетает мимо со скоростью 145 километров в час. Изгородись склады, стоянки для фургонов и солнечные фермы, эстакады и подземные переходы. Я вижу человека, стоящего рядом с мертвым животным. Я вижу пустельгу на столбе. Сейчас конец лета и солнце становится ярче по мере того, как мы движемся на юг. А в руке у меня телефон, в котором есть весь интернет, все мои друзья, вся Википедия. Интернет всегда предлагает побывать где угодно, но не здесь. В течение дня я постоянно отвлекаюсь, ни на чем не могу сосредоточиться. Хорошо, что я вообще умудряюсь хоть что-то сделать. В какой мир мне отправиться? Я открываю Google Earth. С расстояния в 1100 километров я смотрю на землю глазами Бога и кручу земной шар на экране пальцами, как шарик. Земля зажата между моим большим и указательным пальцами, и я притягиваю свою территорию к себе, как приземляющийся парашютист. Я нахожу Британию, затем двигаюсь на север вдоль автомагистрали и рек, как перелетная птица. Я живу одной ногой на островах, а другой в интернете. Я таскаю этот чемодан с севера на юг и обратно, через всю страну каждые несколько месяцев. В этот раз я уезжаю на год или больше, и пока я еду на юг, мой телефон ловит новые сети. Я уехала с островов по морю, но в приложении Google я приближаюсь к островам по воздуху, увеличивая масштаб. Десять километров на сантиметр, пять километров на сантиметр. Я спускаюсь чуть ниже. Моя острова у меня на ладони. Оцифрованные, ничем не пахнущие, неподвижные, безоблачные, застывшие в вечном лете. Это мой дом, но знакомое становится чуждым. Снимки, сделанные в редкие ясные дни коммерческими спутниками или самолетами, хранятся на огромных серверах в Южной Каролине или Айове, в Ирландии или Финляндии, и моментально передаются по оптоволоконным кабелям под океанами и через мобильные сети мне, в поезд, несущийся на юг. Я парю над главным островом. На спутниковых снимках большинство полей сочного зеленого цвета, но на некоторых трава скошена или недавно посеяна, так что я понимаю, что снимки были сделаны сразу после первого покоса на Силос в начале июня. Я могу определить время по ветровым турбинам. Словно солнечные часы, они отбрасывают длинные тени на юго-запад, так что это должно быть раннее утро. Я двигаюсь в сторону фермы на скале, где я выросла. Снимок сделан во время прилива, некоторые знакомые скалы скрыты под водой. Груда тюков силоса сверху выглядит как черная дыра. На полях видны следы от папиного трактора. В поле вокруг трейлера стоят старые заржавевшие машины, на которых я раньше ездила, и от их крыш отражается солнце. Я смотрю на необитаемые острова с такого небольшого расстояния, что уже можно разглядеть силуэты и тени тюленей, вылезших на скалы. Появляются цифровые помехи. Разные слои были сфотографированы в разное время, и я переключаюсь с 2008 на 2010 — потом на 2006-й, снимая на пластовании цифровой археологии. Я перехожу поле и оказываюсь в позапрошлом году. То и дело, обновляя постоянно изменяющуюся карту, я путешествую во времени. Каждая фотография — это кусочек прошлого. Я вижу остров не таким, какой он сейчас, с новым урожаем, выросшим за год, а таким, каким он был, когда спутник сделал эти снимки. Вот волна, которая была запечатлена, чтобы замещать собой все будущие волны. Я вплотную приближаюсь к ступеням, спускающимся к морю, на которых случился мой первый поцелуй. В панорамном режиме я смотрю на Бирюзовый залив, где мы однажды плавали летом в два часа ночи, когда уже начинало светать. Мои воспоминания оцифрованы, их можно перетаскивать, масштабировать, открывать в панорамном режиме. Парень на пляже, лицо которого размыто, исчезает из моей памяти. А вот я оказываюсь над проселочной дорогой, где когда-то упала на колени, проплываю над дорогами, по которым ездила со слезами на глазах. Достаточно одного нажатия на экран, чтобы снова увидеть все сообщения и заново прочесть электронные письма. Новое сообщение возвращает меня обратно в поезд. Бэк говорит, что встретит меня на Кингс-Кросс. Я снова уменьшаю масштаб и теперь вижу не только остров, но и целый мир вокруг него. Голубая точка недалеко от Лондона показывает моё текущее местоположение. Скоро я окажусь среди толп людей, теплого воздуха и высотных зданий. Я начинаю собирать свои книги и бумаги обратно в сумку. Впрочем, одним движением пальца я могла бы перебросить себя в Атлантический океан, будто бы подхваченная восточным ветром, ориентируясь по метеосистемам интернета. Карты Google позволяют мне, никуда не выезжая, ни о чем не беспокоясь и не нанося вреда окружающей среде, добраться в такие места, где иначе я бы никогда не побывала. Картами пользуется миллиард человек. Снимки, сделанные спутниками Google, помогают запланировать отпуск или погрузиться в воспоминания. Где бы я ни жила, я везде приклеиваю на стены бумажные карты того места, где меня сейчас нет. В городе я скучала по островам, в последней квартире на острове, по улицам Лондона. Я люблю раскладывать на полу бумажные карты, но функции цифровых для меня важнее. Мозг кипит и распухает от возможностей технологий. Цифровые карты позволяют перемещаться куда угодно. Иногда у меня появляется чувство, что я могу шагнуть в собственный экран. Недавно, благодаря функции просмотра улиц, у меня снова появился интерес к городам. Я виртуально гуляю по порту, Праге, Берлину, размышляя, куда отправлюсь дальше. Снимки со спутника появляются и в моих снах, заставляя меня прокручивать страницы, все время что-то искать в подсознании и в реальности. В новом городе я чувствую себя так, будто стала оранжевой фигуркой с карт Google, которую одним щелчком перенесли в незнакомую местность. Я переключаюсь на другой участок карты. Я еще не знаю, куда пойду: в лондонскую спальню или в берлинское кафе или на какой-нибудь другой далекий остров в теплом море. Никогда еще все это Не было так близко. Я могу моментально вернуться, проведя пальцем по экрану. Мой дом всегда будет там. Он здесь, в моем телефоне и в моем сердце. И иконка карт Google, расположенная между иконкой Facebook и электронной почтой, внушает надежду, борясь за территорию между Атлантикой и Северным морем.